Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Безумцы уверенные, что способны переделать мир, на самом деле его меняют. Из рекламного ролика Apple Думай иначе. 1997 год. Действующие лица. Клара Агапян Джобс. Дочь армянских эмигрантов. В 1946 году вышла замуж за Пола Джобса. В 1955 году супруги усыновили Стива. Джонатан Джонни Айф. ведущий дизайнер Apple, партнер и доверенное лицо Джобса. Роберт Айгер. С 2005 года преемник Эй즈нера на посту главы Дисней. Гил Амилио. В 1996 году стал исполнительным директором Apple. купил Next вернул Джобса. Билл Аткинсон, один из первых сотрудников Apple, разработчик графических программ для Macintosh. Кристен Бреннан, девушка Джобса в школе Холмстед, мать его дочери Лизы. Лиза Бреннан Джобс, дочь Джобса и Кристен Бреннан, родилась в 1978 году, сначала Джобс ее не признавал. Нолан Бушнелл, основатель компании Atari. Образец бизнесмена для Джобса. Джеймс Винсент, младший партнер Ли Клоу и Дункана Милнера в рекламном агентстве Apple. Уроженец Великобритании Миломан. Стивен Возняк закончил школу в Home Steady, гик и компьютерный гений. Джобс придумал, как лучше преподносить и продавать его удивительные монтажные схемы. Жан-Луи Гассе, глава Apple во Франции. В 1985 году после увольнения Джобса возглавил подразделение Макинтош. Билл Гейтс, еще один компьютерный вундеркинд, 1955 года рождения. абдул Абдулфат Джон Джандали, биологический отец Стива Джобса и Моны Симпсон. Родился в Сирии, окончил университет Висконсина. Впоследствии заведовал службой питания в Boomtown Resort and Casino неподалёку от Рино. И в Джобс Младшая дочь Тим Джобса и Лорен Пауэлл. Энергичная, подвижная, живая. Пати Джобс, приемная дочь Клары и Пола Джобса. Удочерена спустя два года после того, как усыновили Стива. Пол Рейнгольд Джобс, приемный отец Стива, родился в Висконсине, служил в береговой охране. Рид Джобс, старший сын Стива Джобса и Лорен Пауэлл, унаследовал обаятельную внешность отца и доброту матери. Эрин Джобс, средняя дочь Стива Джобса и Лорен Пауэлл, тихая, спокойная, серьезная. Рон Джонсон нанят Джобсом в 2000 году для продвижения магазинов Apple. Андреа Энди Кеннингем, рекламный агент в компании Regis McKenna, сотрудничала с Джобсом, когда появились первые компьютеры Macintosh. Джеффри Катценберг, глава Disney Studios. В 1994 году Поссорился с Эйснером, уволился и стал соучредителем DreamWorks SKG. Ли Клоу, дерзкий рекламный гений, автор кампании Apple 1984, работал с Джобсом на протяжении 30 лет. Даниэль Котке, лучший друг Джобса по университету Рид, путешествовал вместе с ним по Индии, один из первых сотрудников Apple. Дебора DeBie Коулман, отважный менеджер команды Mac раннего периода. Впоследствии отвечал Apple за производство. Тим Кук, главный операционный директор с 25 августа 2011 года, генеральный директор Apple. Надежный и спокойный человек, принят Джобсом на работу в 1998 году. Эдик Кью, глава интернет-подразделения и вице-президент Apple, правая рука Джобса во всем, что касается сотрудничества с компаниями, поставщиками контента. Билл Кэмпл Начальник отдела маркетинга в первый период работы Джобса в Apple. После возвращения в 1997 член совета директоров и доверенное лицо Джобса. Эдвин Катмал, один из основателей Pixar, впоследствии глава Disney. Джон Лассеттер. один из основателей и главных креативщиков Pixar. Дэниел Левин, директор по маркетингу, работавший с Джобсом сначала в Apple, потом в Next. Реджис Маккенна а с рекламы существенно повлиял на Джобса на раннем этапе и так остался для него гуру. Майк Маркула, первый крупный инвестор и председатель совета директоров Apple, непререкаемый авторитет для Джобса. Майк Мюррей, один из первых директоров по маркетингу Macintosh. Пол Ателлини, глава компании Intel, помогал перевести Macintosh на процессоры Intel, но так и не заключил контракт на iPhone. Лорен Пауэлл, выпускница Пенсильванского университета, работала в банке Goldman Sachs и в Стэнфорде. В 1991 году вышла замуж за Стива Джобса, мудрая и добрая женщина. Артур Рок, легендарный инвестор Apple и один из первых членов совета директоров, непререкаемый авторитет для Джобса. Джонатан Руби Рубинштейн, коллега Джобса по Next в 1997 году стал главным разработчиком аппаратуры Apple. Мона Симсон, родная сестра Джобса, о своем родстве они узнали в 1986 году и с тех пор тесно общаются. Писательница в романе Где угодно, только не здесь, описываются ее отношения с матерью в обычном парне Джобс и его дочь Лиза, а в Потерянном отце ее отец Абдулфата Джандали. Джон Халли, руководитель Pepsi В 1983 году Джобс взял его на пост генерального директора Apple, поссорился с Джобсом и в 1985 году стал инициатором его увольнения. Майк Скотт в 1977 году Маркула назначил его президентом Apple и руководителем Джобса. Баррол Смит, программист первой команды Mac, человек выдающегося ума и ангельской внешности, беспокойная натура из тех, кто по-настоящему горит на работе. В 1990-х годах заболел шизофренией. Элви Раймид Смит, один из основателей Pixar, конфликтовал с Джобсом. Авадис Эви Теванян работал с Джобсом и Рубинштейном в Next. В 1997 году стал главным разработчиком программного обеспечения Apple. Рон Уэйн познакомился с Джобсом в Atari. Вместе с Джобсом и Возняком стоял у истоков Apple. Но Недальновидно отказался от своего пакета акций. Тони Фаделл, инженер, в 2001 году принятый в Apple для разработки iPod. Роберт Фридланд, выпускник университета Рид, управляющий на яблоневой ферме, последователь восточной философии, оказал большое влияние на Джобса, в настоящее время владелец горнодобывающей компании. Энди Херцфилд, разработчик программного обеспечения, товарищ Джобса по первой команде Mac. дружелюбный и веселый человек. Элизабет Холмс, девушка Даниэла Котке в университете Рид, одна из первых работников Apple. Рот Холт, инженер-электрик, нанятый Джобсом в 1976 году для работы над Apple 2. Заядлый курильщик, марксист. Джоанна Хоффман, член первой команды Mac, отваживалась спорить с Джобсом. Кабун Чина Атагава Мастер Сота Дзен из Калифорнии, духовный наставник Джобса. Джоан Шибле Джандали Симпсон, биологическая мать Стива Джобса, уроженка Висконсина, отдала сына приемным родителям, вырастила сестру Джобса Мону Симпсон. Майкл Эйснер, глава корпорации Дисней, жесткий и требовательный человек, заключил сделку с Пиксар, после чего поссорился с Джобсом. Эл Элкарн Главный инженер компании Atari, создал компьютерную игру Pong и взял Джобса на работу. Ларри Эллисон, глава компании Oracle, близкий друг Джобса.